687. Матерь Агни-йоги. Процесс очищения успешно проводимый дает особое ощущение чистоты освобождения от того чувства, которое обычно сопровождает неочищенное сознание. Это предвестник ощущения полной свободы, которая наступает, когда элементы неочищенной астральной материи полностью удалены из этого проводника. Ради достижения этого чувства внутренней чистоты Стоит потрудиться, чтобы его утвердить.